параграф 4 содержание и объем понятий каждое понятие имеет содержание и объем содержание понятия это знание о совокупности существенных признаков класса предметов например в понятии стратостат входят следующие существенные признаки воздушный шар с гондолой оборудованный для полетов в стратосферу Таким образом, содержание понятия — это знание о предметах, к которым относится данное понятие, знание о сущности предметов, о их свойствах. Если содержание понятия верно отражает действительность, соответствует действительности, то такое понятие будет правильным, в противном случае оно будет неправильным, ложным. В ходе человеческой практики, по мере того, как люди глубже познают материальный мир, содержание понятий — обогащается новыми признаками, а устаревшие признаки понятия отбрасываются. Например, содержание понятия об электричестве менялось, обогащалось новыми признаками по мере того, как познавались новые, ранее неизвестные свойства электричества. Современное научное понятие об электричестве глубже и вернее отражает сущность явления электричества, чем, скажем, понятие об электричестве, существовавшее в конце прошлого века. Но понятия изменяются не только потому, что люди глубже проникают в сущность явлений, но также и потому, что сами явления с течением времени изменяются. Так, например, понятие об интеллигенции изменилось, когда вместо старой дореволюционной интеллигенции появилась интеллигенция, вышедшая из слоев трудящихся, воспитанная в условиях советского общества. Однако в течение какого-то периода времени содержание наших понятий бывает устойчивым. Оно сохраняет свою определенность. В понятиях содержится знание не только о признаках предметов, но также знание и о том, на какие предметы данное понятие распространяется. Иначе говоря, каждое понятие имеет не только содержание, но и свой объем. Объем понятия – это знание о круге предметов, существенные признаки которых отображены в понятии. Например, объем понятия «страны света» составляют все мыслимые в этом понятии части горизонта – север, юг, восток, запад. Объем понятия «стратостат» составляют все мыслимые виды стратостатов. Такой круг предметов может быть различным. Например, понятие «растение» распространяется на неограниченный круг растений, на все те растения, которые когда-либо были, есть и будут. Понятие «полюс земли» распространяется только на две точки земного шара. Могут быть понятия, которые относятся только к одному предмету, например, понятие о современной Франции или о реке Енисей или о центре Земли.